Глава 21. Проблемы только начинаются. Лом полетел на пол. Вскрывать остальные ящики смысл, конечно, имело, но я же проверял наугад, случайным образом, те же железные болванки внутри и ничего похожего на золото. Майор стоял на месте. Его крупно трясло. С улицы я смотрел на него, не решаясь хоть куда-либо деться. Можно было остаться здесь, вызвать полицию или другую помощь, Можно было вернуться домой. Но лучше всего было все же доложиться императору. Ситуация была до крайности неприличной и опасной не столько для нас, кто сюда приехал, сколько для всей страны. Если здесь такая ужасная армия, такая невнятная организация, такой раскол в обществе... «Майор!» — гаркнул я, вернувшись в ангар. «Мне нужно позвонить». «Межгорода у нас нет». «Как нет?» Я готов был наклониться за ломом, чтобы познакомить вояку со всеми прелестями плохого настроения барона Абрамова. — А нас ее отрезали. С полгода как. Потому что мы ей не пользуемся. Нам обычно пишут. Тополев снял фуражку. Голова его дрожала, а вместе с ней дрожали еще и волосы, которые торчали во все стороны. — Хотя бы регулярно пишут? — чуть остыв спросил я. Пришло понимание того, что здесь есть некая взаимосвязь. Потоки информации проходят, вероятно, через одни и те же руки. — Да как сказать? — вздохнул майор. — Иной раз и месяц весточки из центра нет, а командиры не ездят сюда посмотреть, что тут творится. У меня не было слов, во всяком случае приличных, но тянуть больше я тоже не мог. — Постойте, — чуть ли не жалобно выдал майор, пытаясь меня остановить. — Чего вы хотите, чтобы я вас прикрыл? Я навис над старым воякой и тут же подумал, что если соврать, то вполне можно заполучить не только его расположение. И изменился в лице. — Да, разумеется. Полагаю, что мы сможем договориться. На морщинистом лице расцвела улыбка. Вставные зубы смотрелись до жути ненатурально. — Надеюсь, это не последняя наша встреча. — Надеюсь, что следующее будет не в таких условиях. Я выдавила из себя улыбку и отправился к выходу. Сам же крутил в голове варианты быстрого решения проблем в этом городе. Позвонить императору — да, можно. Но как он воспримет это? Я могу ему рассказать все и... Если он поверит в мои слова, тогда да, получится, однозначно получится закрыть вопрос защиты города и помощью нам. Но спертое золото – вот та еще проблема. Чтобы узнать, действительно ли оно было в ящиках, мне нужно найти сержанта. У первых же солдат я спросил, где найти Тихомирова, и те направили меня в ближайшую казарму. Сержант после выезда отдыхал, как мне доложили. В действительности до отдыха ему было далеко. Он, игнорируя уличные тренажеры, отжимался от пола. — День добрый, товарищ сержант, — поприветствовал я его еще раз. — Товарищ? — запыхавшись, выдал он, опершись на одну руку. — Я бы с удовольствием посмеялся над собой, но сейчас надо было решать все быстро, и потому я заговорил со всей серьезностью. — Ты перевозил ящики? — Я, — честно признался он. — Лично грузил? Следил за перевозкой? — Да, разумеется, все я делал. — Кто может подтвердить? — агрессивно допытывался я, — пытаясь найти слабину в сержанте, который, несмотря на крайнюю степень изумления, держался молодцом. «Да как кто? Все!» — воскликнул тот и принялся перечислять других военных. «Так еще охрана броневагона и тот человек на входе, который с бакинами. Я ему отчитался, что мы забрали груз с вагона и людей». «Людей? Которые охраняли вагон? Куда дели? Все в больнице с ожогами, перегревом. У них жутко болит голова. И медики сказали, что он говорил дальше, я не слушал». Зная, где находится депо и военная часть, я пытался представить, достаточно ли было времени, чтобы развести людей и грузы в разные части. По времени получалось, что вполне могли бы. А заменить ящики? Сколько времени грузили? Долго, минут, — сержант снова задумался. Минут сорок, — прикинул он. То, что он не отказывался со мной разговаривать, успокаивало лишь отчасти. Готовность давать ответы не означала готовности говорить только правду, учитывая, какое здесь было начальство. «Пожалуй, ты говоришь правду», — ответил я, неуверенный в этом на сто процентов. «А что ты скажешь про майора?» «Ничего плохого, живчик. Не крепкий, не надоедает маршами, не служба, а сказка». Чего-то кардинально отличающегося от моей картины мира я не услышал. Пришлось закруглиться, распрощаться и отправиться назад в особняк. Теодор открыл дверь. «Все вас заждались», — предупредил он. «Как племянник?» — спросил я, скидывая пиджак. «Живой!» — охнул Теодор. «Еле ноги унес. Так, а...» «Не задавайте вопросов. Где все?» «В зале. Уже обсуждают». И снова я не дослушал человека. Белосельский, Ларин, Арапов и Аня сидели за столом, но разговор не шел. И правда меня ждали. «Так», — воскликнул я, — «у меня дурные новости. Для всех». «Евгений», — обратился я к помощнику, — «как ты себя чувствуешь?» «Могло быть и лучше», — тихо проговорил он. «Будет лучше», — заключил я. — Может, вы нам что-нибудь расскажете? — спросил Арапов. — Чем вы изволили заниматься все это время? Про беспорядки в депо слышали? — Не просто слышал, а видел, — ответил я. Аня сверлила меня глазами, вероятно, в очередной раз недовольная тем, что я влез в какие-то неприятности. — Искали броневагон, да? — раздувал ноздри связной. — Я же говорил, что... — Вы много чего говорили, и, вероятно, много чего сделать успели. Я оперся на стол обеими руками и глянул на Арапова. — Что ты скажешь про человека с динамитом? — Ах, вы, барон, даже про это успели узнать, да? Я успел узнать, что этого человека убили в тюрьме, чтобы он, очевидно, не сказал лишнего. Мало кто знал или предполагал мои намерения. — Что за намеки? — закричал с весной, вскочив с места. — Ладно, это еще наименьший из наших проблем. — Так это еще не все? — в тон Арапову завопил Белосельский. — Я решил действовать глобально, а не ждать новых новостей и пожеланий, половину которых надо еще расшифровывать. Ситуация в городе и так не очень, а тут еще и наши деньги — Были похищены. Эффект был потрясающий. Ларин икнул, дернулся и чуть не свалился со стула. Аня побледнела и вцепилась в крышку стола. Белосельский подпрыгнул на месте, ударился коленями о стол и завыл, растирая колени. Арапов же пытался сдержаться, но я добил его следующим вопросом. Или же деньги просто не были отправлены? Или потерялись в пути? Что? Что за вопросы? Орал Арапов, уже не сдерживаясь. Мне нравилось его бесить, но сейчас он был вне себя от ярости. Хоть какая-то отдушина после всего случившегося. — Вы, ты, барон, ну уж нет, ну нет, это уже слишком личное, чтобы я это мог оставить. — Георгий Глебович, что вы? — умоляюще заговорил Белосельский. — Что вы, прошу вас, оставьте. Не нужно нам ссориться. Посмотрите, какие ужасы творятся. Динамит-кафе. Убийство наших военных. Максим Бернардович... Теперь он уже смотрел на меня. — Я понимаю, что вы человек резкий. Может, даже слишком горячий в силу возраста, разумеется, прошу меня понять. И, боже, что я несу, простите меня, Максим Бернардович, но держите себя в руках. Анна Алексеевна, вы, может, тоже как-то...» В растерянности закончил князь. «Поговорим?» — нервно предложила Аня. Я согласился, и мы отправились в нашу комнату. «Что происходит?» — шептом спросила она, прикрыв за собой дверь. «Что с тобой? Чего ты так накинулся на Арапова?» «Потому что не доверяю ему. Не спрашивай, почему» он доверия явно не заслуживает и чего же ты тогда хочешь сделать максим что здесь на самом деле происходит встревоженно спросила аня отец не мог нас послать в такое опасное место где случается подобное он мог не знать всего еще трубецкой говорил что императору не всегда известна полная картина происходящего и потому все может быть он думал что происходящее здесь лишь слухи ведь в целом город производит впечатление благополучного населенного пункта «Столицы, округа или какое тут территориальное деление?» Я замолчал, чтобы перевести дух, а потом продолжил. «Но на самом деле, я думаю, ты должна знать не только о моих подозрениях, но и о том, что я узнал». Чтобы убедиться, что никто не подслушивает, я приоткрыл на миг дверь в коридор, за ней никого не оказалось. Когда я ее осторожно прикрыл, опустив дверную ручку так, чтобы не щелкнул замок, Аня с любопытством, но все той же нервозностью смотрела на меня. Нервозность ее выражалась, как у всех. Я понял, что вся эта их новая этика — чистой воды самовнушение. Как только дело доходит до чего-то серьезного, сразу же оказывается, что все это пустышка, и ничего более. Если человек не может с собой совладать, то никакая этика не поможет. Ситуация следующая. Во-первых, в этом месте доверять нельзя ровным счетом никому, даже из наших, — наставительно добавил я. — Не может быть. А Белосельский? Аларин. — Почему-то Арапов с Теодором у тебя не вызвали вопросов, — со смешком спросил я. Ну ладно, логика понятна. Они-то с нами в поезде не ехали. И не мы их выбирали нам в помощники. Так что в целом... Ларину можно, ладно. Все же я его выбрал. И Белосельский. Просто он себя пока никак не проявил, но зато знатно испугался той бучи внизу. — Так ты нарочно это устроил? — ахнула Аня. — Конечно. Потому что мне кажется, что вина Арапова в проблемах есть. И не маленькая. Ладно, вернемся к моим наставлениям, как бы они ни звучали. Здесь явное разделение властей. В депо прибыли военные, сам гарнизон никакущий, полиция, одни справки и проверки, сплошная бюрократия. Нашего незадачливого террориста прямо в тюрьме кто-то порешил, причем за часы до моего прихода». «Что за разделение властей?» – испуг нарастал, но Аня все еще держалась в руках. «Есть люди, ратующие за приход из-за границы иных сил. Есть люди, которые хотят самостоятельности здесь. Кто именно, я не выяснил». Штефан, чью фамилию я до сих пор не знаю, но знаю, что он считает себя моим родственником, сказал, что в идеале он хотел бы видеть эти земли свободными ото всех. Но пока что за такие взгляды его судить не стоит, это лишь взгляды. — Вот его ты защищаешь, — громко сказала Аня. Так сложилось. В общем, надо звонить императору. Звучит так себе, но только он сможет решить эту ситуацию. — И что ты у него попросишь? — Чтобы он советовался с нашей контрразведкой, узнал про деньги. — Прислал проверенную охрану, потому что я не хочу, чтобы нашей охраной здесь занимался Арапов. Он найдет непонятно кого. И из местных я тоже никого не хочу. Так себе идея. Аня задумалась, пожевала губу, но ее нервозность так и не исчезла. — Ты будешь звонить? — спросила она. — Я. Мы вдвоем дошли до телефона, старательно обойдя зал. Благо, в большом особняке были еще лестницы. Имперский секретариат поприветствовал нас, так как у трубки мы представились оба. Алексею Николаевичу пришлось подождать лишь несколько минут. Примерно столько же времени я обрисовывал ему ситуацию на месте, повторив то же самое, что уже рассказал его дочери. Услышав, что деньги пропали, в городе многовластие он некоторое время молчал. — Мне отправить сюда солдат? — спросил он. — Или искоренить зло иным способом? — Если есть возможность постепенно, не вызывая подозрений, утроить здешний гарнизон, — начал я. — Это невозможно. Даже в течение года, — на отрез отказался император, — денег мне не жалко, хотя сумма была приличной. Может, ты воспользуешься услугами своего друга? Чем больше людей я попрошу помогать лично или через секретариат, тем больше риск. Но на самом деле, второе отделение... Я найду кого-нибудь, кто без шума сможет сюда прибыть, но для поиска денег попроси... Кто там у тебя был? Коровьев? Быков, — поправил я. Ах да, Быков. — Вот его. Еще я слышал, у тебя появился секретарь, помощник. Толковый? — Да, но он точно не пойдет на роль сыщика. — Я не к тому, а исключительно к тому, что для такого большого дела у тебя слишком мало помощников. Нужны еще люди. Для этого я попрошу секретариат заняться перебором дел подходящих молодых дворян. — И еще, Максим. Выдержав короткую паузу, сообщил император. — Хочу тебе сказать, что я хоть и обеспокоен ситуацией, — Но рад, что за такой короткий срок ты смог сделать больше, чем прочие. — Рад и горд, — добавил он. — Я доверяю тебе. Звони с новостями и держи в курсе. Он уже повесил трубку, а у меня по рукам бегали мурашки, в то время как в голове до сих пор звучал его голос. Он мной гордится. Черт, император, правитель страны с миллиардным населением, гордится одним только мной. Руки дрожали, когда я опускал трубку на аппарат. Стало чуть проще. Император в курсе, император поможет, и даже второе, когда появится здесь и выйдет на связь, сможет снабжать меня сведениями. — А завтра у нас выход в свет, — еле слышно сказал я. — Надо готовиться. Аня кивнула, стискивая мою руку. — Даже интересно, после всего сегодняшнего можно ли туда прийти с оружием? — задал я вопрос сам себе. «Максим — Максим, — воскликнула она. — Что, я шучу. Она посмеялась чуть неестественно. Нервозность не отпускала ее. Я как-то слышал, что люди, которые находятся в таком состоянии слишком долго, могут совершить какую-нибудь глупость. Зря я в последние дни так отстранился. Вернемся назад, но про к императору ни слова. У нас будут наши доверенные люди. — Ты мог бы спросить про Арапова сам? — спохватилась Аня. — Забыл, — поморщился я. Меня похвалили, и все, голова перестала работать. Теперь она улыбалась уже более естественно. Мы вернулись в зал, оба чуть более веселые, чем когда уходили, возле моего места за столом стоял Арапов. — Такие оскорбления, — опираясь рукой на спинку стула, проговорил он грозно, — я сносить не намерен. И мне все равно, что вы барон, и все равно, что вы ее жених. Я вызываю вас на дуэль, на саблях. И только перчатку мне в лицо не кинул. — Похоже, что проблемы еще только начинаются.